Меня подняли, толкнули в спину. Я упёрся. Сумку мою возьмите. Один, тот, что говорил по-русски, нагнулся, открыл сумку, вытащил инструменты, осмотрел и сунул их назад. Сумку повесили мне на шею за ручки, так как руки мои были связаны. Шагай. Я пошёл вперёд и через несколько метров увидел лежащего на дороге ратника. что приезжал за мной. Он был мёртв. Голова неестественно вывернута, глаза остекленели. Стой. Я остановился. Провожатый саблей срубил верёвку, что была натянута поперёк дороги. Так вот, что выкинуло нас из седла. Попробуй в темноте углядеть верёвку. Мы отошли совсем немного. Меня усадили на коня, связали ноги, пропустив верёвку под брюхом лошади, коня взял под уши ещё один швед. Сам Згаронь сделался на лошадь, и вся небольшая группа поскакала по дороге. Ехали около часа. Впереди виднелись в темноте какие-то постройки. Меня стянули с лошади, освободив ноги, завели в какой-то сарай и заперли двери. Ни фига себе. сходил за хлебушком. Я в шведском плену, в каком-то сарае. И что со мной будет дальше, одному Богу известно. Я медленно опустился на пол, поднял связанные руки и снял с себя сумку. Тяжеловатая. Во время скачки шею мне сзади натёрла. Руками ощупал пространство вокруг себя. Похоже, какой-то хозяйственный сарайчик. Дрова, старые ведра. Нет, надо посидеть, обмозговать положение, а то в темноте можно и глаз выколоть. В плену я уже бывал. Паниковать не стоит, из любого плена можно выбраться. Меня могут обменять на их пленного, выкупить или на худой конец можно сбежать, что я уже проделывал не однажды. так что отчаиваться не стоит если бы хотели убить сделали бы это сразу но что стоило шведам прирезать меня ножом когда я был в отключке стало бы нужен я им наткнутся именно на лекаря они не рассчитывали им скорее всего был нужен русский воин ну ратника они благополучно угробили остался я один наверное acaso хотят узнать Что за войска подошли? Численность, сину и всё такое. Ну, что обычно хотят услышать от пленных. Я, собственно, о войсках не знаю ничего. В боевых действиях участия не принимал, а потом решил лечь спать. Ночь скоро кончится, до верненька с утра после завтрака, естественно, не моего, а шведского начальства, меня потащат на допрос. Я улёгши на пол, свернулся в позу эмбриона и постарался заснуть. Проснулся сам. Никто меня не будил. Лучик солнца пробивался сквозь щели дышатых стен. По моим прикидкам было уже часов 10:00 утра. Что-то долго шведы откушивают. И поняв, что я лекарь, а не воин, и как язык интереса не представляю, Решили обо мне благополучно забыть? Я привстал, приник глазом к щели. Вокруг была видна ежедневная жизнь воинского походного лагеря. Думаю, такую же картину можно увидеть на биваке любой армии. Воины ели из котла, чистили оружие, штопали мундиры, точили сабли. Между делом рассказывали смешные и лискобрезные истории. Прошли пятеро воинов в строю, неся на плечах мушкеты, с неизменным капралом сбоку. Периодически строго покрикивающим на них. Обстановка спокойная, и не скажешь, что шведы терпят поражение. Или эта часть осталась в стороне от удара, не участвуя в осаде Пскова. Эх, язык бы шведский знать, но вы Тоже мне, лазутчик. Сижу в плену в сарае и хочу собрать сведения. Ну, это смешно. Главное не столько добыть важные сведения, сколько передать их своим. Только какие уж тут свои. Ни одного в русской одежде я не видел. Надо попробовать сориентироваться. Где я? Так, от Пскова мы скакали на северо-запад. Стало быть, в сторону шведской границы. Меня пронзила мысль, а на своей ли, на русской земле я сейчас, или уже на шведской? Ведь от места, где меня пленили, мы тоже ехали на северо-запад. Если так, то дело хуже, чем я думал. На своей земле может помочь сбежать или покормить, на крайний случай, кто-то из местных. А для шведов я чужой. Обменяют ли меня на пленного шведа? Для войска Ивана я гражданское лицо. Выкупить кому? Илья не знает, где я, и будет ли тратить эти деньги. Я же ему не родня, нельзять. В общем, куда ни кинь, всюду плохо. Вообще-то деньги на выкуп у меня есть. Лежат в моей комнате. только как о них сообщили ес Послышались близкие голоса лязгнул открываемый замок на лицо ударил яркий свет выходи Я связанными руками и надел на шею сумку с инструментами и вышел никто из шведов даже головы в мою сторону не повернул меня привели к добротной бревенчатой избе воин постучал И когда из-за двери ответили, провёл меня внутрь. За простым, десятым столом сидел воинский начальник. То, что он командир, было понятно. На мундире золотые якоря-банты, обшлага рукавов в золотых пуговицах. Швед развалился на стуле, на столе стояла бутыль с вином. Мне сказалish тот лекарь: "Это так По-русски швед говорил совсем неплохо, но жёсткий скандинавский акцент сразу выдавал носителя чужого языка. Истинная правда. Так та, почему тебя сопровождал Фоин? На меня вывезли ночью к раненому начальнику. К кому? Не я не знаю, воин не сказал. У тебя в сумке медицинские инструменты. «При тебе не было оружия. Судя по тому, что тебя ночью сопровождали к раненому начальнику, лекарь ты должен быть неплохой», — сделал вывод швед. «Пока идет война, я отпустить тебя не могу, хотя хочу заверить, что король и мы, его подтанные, не воюем с населением. Наша цель — корота и крепости». Швед налил себе вина в кружку, с явным удовольствием выпил. "Не хочешь ли послушать шведской короне лекар?" "И что я буду делать? То же, что и раньше лечить раненных его величества, как пленный без денег", деловито осведомился я. Швед поморщился. "Ты правильно понимаешь своё положение". Так зачем спрашивать? Твоё место будет в апосе. Я распоряшусь. Тебе притоставят еду и крышу над соловой. За попытку побега смерть. Пукать не хочу, но предупреждаю. А если я откажусь? Нет, ты ира сумный человечек. Зачем тебе неприятности? Посмотри на свои руки. Я машинально глянул на кисти. Они были связаны. Швед понял свою промашку, подошёл и ножом разрезал верёвки. Кисти, руки и пальцы закололо иголочками. Я с трудом повернул кисти ладонями вверх, посмотрел. Эх, руки как руки. Эх, лекарь, у тебя руки чистые. Под ногтями грязи нет, как у большинства других людей. Значит, ты не воин и не землепашец. Такие руки бывают и у дворян, Однако одет ты не как творянин. Руки твои говорят о том, что ремесло твое чистое. А может, хочешь пойти на каменоломни? В Швеции много скал. Работай на толка хватит. Пальцы поломаешь. У каменотёсов такие неприятности случаются. Меня выкупят или обменяют? Письма перекятно. Но случится это после войны, когда воюющие стороны подпишут мир докафор и, и Нранче. Да вот чёрт. Наблюдательный И в уме не откажешь, может, убедить? — Хорошо, я согласен поработать хирургом. Я помолчал и добавил, до перемирия. — Ты думаешь, войско фашу Файфана сможет нас отолеть? Швед засмеялся. — В войске порядка нет, предвекаются медленно, пушки в основном в крепостях стоят. победы не решительные. А как же Псков? Разбиты ваши войска, отступают. На лицо шведа легла легкая тень досады. Это временный неприятности. Пойна не может состоять из одних побед, бывают и порашения. Кстати, поражение лучший учитель в работе над ошибками. Если у Феврот есть цимаски, думаю, в нашей стране ещё не раз будут воевать.